Как примирить две сущности? Примирение внутреннего ребёнка и внутреннего родителя вовсе не означает, что внутренний ребёнок должен наконец соответствовать правилам и убеждениям внутреннего родителя. Большинство из нас как раз уже умеют делать это достаточно хорошо. В большинстве из нас живёт внутренний родитель, который не очень хорошо умеет правильно заботиться о потребностях внутреннего ребёнка. Этот внутренний родитель больше фокусируется на своём эго, то есть на том, как угодить другим, чтобы чувствовать себя востребованным или как достичь успеха или большего признания. Всё это делает внутреннего родителя счастливым, но не надолго. Всегда остаётся чувство неудовлетворённости, вне зависимости от степени достигнутого, потому что при этом не были удовлетворены потребности внутреннего ребёнка. Отношения между родителями и их детьми всегда сложны. Некоторые из нас могут чувствовать недовольство по отношению к родителям. Мы можем расстраиваться из-за того, что родители нас контролируют или критикуют. Но в то же время в нас есть ощущение некоторой вины за подобные чувства, поскольку родители вырастили нас и мы их любим. Иметь смешанные чувства по отношению к своим родителям это нормально. Если ваши родители всегда игнорировали ваши потребности, недовольство возникнет неизбежно. То же самое верно и для взаимоотношений между вашим внутренним ребёнком и внутренним родителем. Те, кто испытывает трудности с определением потребностей своего внутреннего ребёнка, заканчивают раздражением в отношении своего внутреннего родителя, а это, в свою очередь, ведёт к самобичеванию. Внутренний ребёнок чувствует гнев и стресс, поскольку его принуждают делать что-то, чего он не хочет или что, как он считает, он сделать не в состоянии. Он винит внутреннего родителя за то, что тот не принял в расчёты его чувства, а предпочёл угодить другим людям и социальным требованиям. Мой внутренний ребёнок совершенно определённо не хотел возвращаться к бухгалтерскому учёту. Ему не нравились задания с очень короткими сроками исполнения, поскольку иметь дело с огромным количеством информации за короткий срок это большой стресс. Но мой внутренний родитель шёл на пролом и согласился взвалить на себя обязанности, даже не посоветовавшись с моим внутренним ребёнком. Результатом этого поспешного решения был внутренний конфликт. Внутренний ребёнок продолжал жаловаться и вмешиваться в мою работу. Он был убеждён, что не может втиснуться в сжатые сроки, в то время как внутренний родитель был уверен, что он может. Однако я не говорю, что внутренний ребёнок всегда прав, и вы должны делать всё, что он попросит. Внутренний ребёнок может быть безрассуден в своих желаниях, однако необходимо всё же признавать его чувства. Прежде чем принять решение, нужно выслушать обе стороны. Чтобы жить в мире, необходимо выслушивать и внутреннего родителя, и внутреннего ребёнка. Для достижения внутреннего мира необходимо примерять эти две различные точки зрения. Нельзя толкнуть кого-либо из них или проявить насилие. В противном случае одна из сторон будет несчастна. Вот для чего вам и нужно ваше истинное я, ваша духовная сущность, источник любви, чтобы выслушать обе стороны с нейтральной позиции. Возможно, я бы всё равно принял эту работу на полставки в своей прошлой компании, но я должен был бы хотя бы остановиться и выслушать точку зрения моего внутреннего ребёнка, понять его позицию. Недостаточно просто излечить своего внутреннего ребёнка. Наш внутренний родитель тоже должен измениться. Он должен научиться, как правильно защищать внутреннего ребёнка и заботиться о нём и его нуждах. Когда нашему внутреннему родителю не удаётся исполнить свои обязательства, внутренний ребёнок остаётся незащищённым от внешних обстоятельств. Это приводит к тому, что мы начинаем действовать бессознательно под влиянием этих чувств, то есть совсем как ребёнок.